Это верно. У таитян рост выше среднего, медный цвет кожи, в которой словно сгустился жар их крови. Формы тела правильные, как у античных статуй, и мягкое, приветливое выражение лиц. Они действительно великолепны, эти маори, с их большими живыми глазами и несколько полными, но изящно очерченными губами. В настоящее время вместе с междоусобными войнами исчезает обычай военной татуировки – Конечно, наиболее зажиточные островитяне одеваются по-европейски и имеют вид даже в этих костюмах. Сорочка с большим вырезом, пиджак из бледно-розовой материи, длинные брюки, штиблеты. Но они не привлекают внимание квартета. Нет, штанам современного покроя наши туристы предпочитают парео, то есть кусок яркой цветистой ткани, в которую таитяне завертываются от пояса до лодыжек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 Оставив позади побережье с плантациями лимонных, апельсиновых и кофейных деревьев хлопка, аррорута, сахарного тростника, маниока, индига, сорго, табака, артисты блуждают среди густых зарослей средней части острова у подножия гор, вершины которых выступают над зеленым куполом лесов. Повсюду изящные кокосовые пальмы, миро или розовые деревья, казуарины